Комментарий ученых И. А. Акчурин, доктор философских наук То, что автор обозначает словами «разум вселенной», имеет право на существование как некая сумма представлений, восходящих к предположениям и догадкам, высказывавшимся исследователями и ранее, в свое время в материализме и эмпириокритицизме, Владимир Ильич Ленин, анализируя главные философские и методологические проблемы, поставленные революцией в естествознании начала нашего века, особо останавливался на идее обладания всей материей свойства отражения. Эта фундаментальная, естественно-научная идея Ленина представляла собой смелую для того и даже для нашего времени гипотезу, идущую в направлении установления новых, более глубоких сторон единства физики и биологии. То, о чем пишет Горбовский, используя термин «разум», возможно было бы более корректно обозначать как свойство отражения в ленинском значении этого понятия, говоря строго «разум», «разумность» – понятие, присущее человеку и явлениям, связанным с социумом. Условность приложения этого термина к явлениям, лежащим вне человека, оправдана дефицитом терминологии. Происходящий ускоренный рост научного знания сопровождается столь же быстро меняющимся научным представлением о мире. Массовое сознание, наделенное известной инерционностью, не всегда успевает следовать за этими переменами. Значение публикаций, подобных этой, заключается как раз в том, чтобы сокращать, насколько возможно, этот разрыв, задавая читательской мысли определенный темп и направление. Г. И. Наан, академик А.Н. Эстонской СССР Данных о различных проявлениях групповых инстинктов, группового и общественного сознания – Коллективного безумия, массовых психозов и тому подобного в науке накоплено немало. Сомневаться в реальности этих явлений, видимо, не приходится. Вопрос о возможных масштабах, скажем, вселенского безумия или ума, по-видимому, решается вполне однозначно – возможным взаимодействием между подсистемами и элементами. Исходя из этого, я считаю, что пока не существует даже коллективного разума человечества – Но в чем-то мы приближаемся к такому феномену. Возможность межпланетного разума очень сомнительна. Для его осуществления нужно все сложности связи с неземными цивилизациями возвести в квадрат или даже в значительно более высокую степень. Возможность разума более высокого порядка практически равна нулю. Гипотеза панпсихизма в лучшем случае эквивалентна предположению о существовании каких-то совершенно неизвестных форм взаимодействия наряду с четырьмя хорошо известными. Причем скорость распространения взаимодействия, видимо, должна существенно превосходить фундаментальную скорость света. Тем не менее, обсуждать проблемы указанного выше типа можно, возможно, даже нужно – но на мой взгляд надо при этом как можно более четко различать три области известная наука научные гипотезы прочие предположения научно-фантастические гипотезы и так далее Л А Пирузян член-корреспондент АН СССР многие секреты удивительного коллективного поведения животных например пчел В результате труда ученых перестали быть тайной, их объяснение не потребовало привлечения новых физических законов, хватило современной биологии, физики, химии. Приводя высказывания таких выдающихся ученых и мыслителей, как Эйнштейн, Целковский, Вернадский, автор приглашает к современным раздумьям о проблемах самоорганизации материи, о жизни во Вселенной, биосфере. Обсуждать эти вопросы очень интересно. Наиболее простой пример такой самоорганизации – возникновение кристаллов и кристаллических систем. Подобные процессы носят целенаправленный, но в то же время естественный, спонтанный характер. Самоорганизация материи на высшем из известных нам уровней – это возникновение живых систем. Мы не можем сказать сегодня, в какой мере эти процессы самоорганизации материи на любом уровне обусловлены связями, существующими между ними, и вообще, имеются ли такие связи, но это не значит, что об этом не следует думать. В.И. Сифоров, член-корреспондент АН СССР Чем шире раздвигается горизонт знаний, тем больше ощущаем ограниченность познавательных и интеллектуальных возможностей отдельного человека. Сама профессиональная специализация и специализация в науке – следствие признания нами этого факта. Соответственно, как представляется это сегодня, и знание Вселенной продолжает оставаться относительной истинной в том значении, которое придавал этому понятию Ленин. Я уверен, в космосе мы встретимся с многими неожиданностями, в том числе весьма диковинными формами материи более глубокое изучение пространства-времени, приложение к пространству-времени принципа дискретности, откроет перед нами такие горизонты понимания Вселенной, о которых сегодня мы не можем даже и думать, которые с позиций сегодняшнего дня могут представляться безумными и дикими, так же как когда-то мысль о передаче энергии квантами казалась физиком дикой. Мера неожиданности, парадоксальности идеи, может впоследствии оказаться мерой ее активности. Этот парадокс сформулировал в свое время Нильс Бор. Перед нами безумная теория. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной. Все здесь сказанное имеет прямое отношение к гипотезе автора о разумной вселенной. Восприятие вселенной как системы, воздействующей на себя самое, наделенной некими атрибутами и реализующей какие-то цели. Это восприятие выходит за пределы нынешнего нашего относительного знания. Возможно, это та ситуация, когда сегодня на помощь знанию может прийти интуиция. В. С. Троицкий, член-корреспондент АН СССР. Идея разных уровней разума экстраполируется в сторону более высокого уровня и связывается с объединением разумных существ в сообщество. Правомерность этого подтверждается соответствием тому факту, что разум человеческий, объединяя в социальную организацию, приводит к возникновению качественно нового уровня, уровня социального разума. Отличие этого разума от стадного в том, что этот разум осознанный, передаваемый с помощью воспитания вне биологическим путем из поколения в поколение. Память истории – это одно из тех кардинальных качеств, которые отличают человека от животного. Она связана с социальной организацией и возникновением небиологических форм передачи информации. В животном мире, казалось, этого нет. Но, может быть, примеры с перелетом птиц подтверждают, что обучение и передача по наследству есть и у птиц, Дальнейший синтез разума от планетарного к космическому мне представляется недостаточно обоснованным. Так образование разума Вселенной объясняется тем, что биосферы различных небесных тел находятся в постоянном взаимодействии. С этим трудно согласиться с позицией науки 20 века. Из четырех видов взаимодействия, известных физике, на уровне взаимодействия небесных тел действуют только два – электромагнитное и гравитационное, да и то на очень ограниченных расстояниях. По тезисам связанности всех биосфер Вселенной невольно предполагается некоторое другое физическое взаимодействие, которое, однако, науке неизвестно. Может быть просто потому, что это взаимодействие еще не открыто? Может быть это то, что обычно называют биополем? Однако содержание, которое связывается с биополем, Само понятие биополя, отличного от четырех известных полей, не вытекает ни из каких концепций и данных современной науки, поэтому его существование многими отвергается без исследования до опыта. Это, конечно, не научный подход. Наука должна заниматься изучением, расследованием любых конкретных явлений, подозреваемых как существующие, даже если они подчас кажутся противоречащими ей.